Пришла в себя я в темноте со связанными руками и с тем же мешком на голове. Дернулась, пытаясь освободиться, но поняла, кисти стянуты на совесть, профессионально. Где я нахожусь, было совершенно неясно, точно не на диване. Похоже, лежала я на бетонном полу, холодном и жестком. Я и не стала разбираться дальше и выяснять подробности, а сделала единственное, что могла в этой ситуации – Постаралась сосредоточиться и послать мысленный зов Кэлзу. В прошлый раз это сработало. Так как я не знала, где нахожусь и одна ли в помещении, то постаралась ничем не выдавать, что очнулась. Расслабилась и прислушалась, но даже постороннего дыхания не уловила. Значит, все же одна. Но рисковать не стоило. Вывести имя Келза линиями силы сейчас было невероятно сложно и опасно. Руки стянуты за спиной, и свечение могло привлечь чье-то внимание, поэтому я проделала все необходимое мысленно. Написала знакомое сочетание букв и прокричала в темноту, но, похоже, безуспешно. Раз за разом звала снова, пока не иссякли силы и уже когда потеряла надежду решив что как и в прошлый раз он не отзовется услышала едва уловимое удивленное испуганное яд я не стала тратить время и отвечать на риторические вопросы просто попыталась воссоздать картинку случившегося и отправить ее кэлзу но получила ощутимый пинок под ребра и знакомый голос который я впрочем не смогла идентифицировать произнес «А кто это тут у нас пытается колдовать? А яд! Лежи и не дергайся!» Чужая магия придавила к полу. Из горла вырвался хрип, и я снова отключилась. На этот раз ненадолго, а когда пришла в себя, обнаружила, что не могу ничего. Где-то рядом находился блокирующий силы артефакт, причем не чета, установленному в магазине у рыжего лиса, Возле этого даже думать о магии было неприятно, и я затаилась, но не сдалась. Несколько робких попыток снова достучаться до Келза не увенчались успехом, но я почти была уверена, парень уже успел понять, где я нахожусь, а значит, получил возможность отыскать. Я не была уверена в чувствах Келза». Я вообще сомневалась в их наличии, но знала, он меня не бросит и обязательно привлечет все имеющиеся ресурсы, чтобы вытащить из передряги. Интересно, когда я ему стала доверять? Я лежала на холодном полу и достаточно давно. Затекли руки, ноги и болела спина, а еще меня пугала неизвестность. Не знала, где я и зачем меня схватили». Мне не предъявили требований, не задавали вопросов, не пытались убить или покалечить, и я не понимала, что происходит, но знала, ничего не бывает просто так. Меня не имело смысла похищать из-за выкупа. Значит, это связано либо с моим расследованием смерти брил либо с организованной мною подставой Триона. Сначала услышала скрип двери, потом шаги, а позже очень знакомый голос — Он принадлежал человеку, с которым я общалась неоднократно. «Подними!» — бросил Грейсон кому-то. «И сними мешок. Я хочу с ней поговорить». «Какого демона?» — возмутилась я, уставившись в жестокие холодные глаза. Сейчас Грейсон не казался привлекательным. Он пугал. «Не думала, что ты мне так отплатишь за то, что вытащила твою задницу из передряги». Нападение – лучшая защита. Это правило я усвоила давно и следовало ему неукоснительно. С такими, как Грейсон, иначе нельзя. Я столько раз ремонтировал твой хлам, яд, что давно выплатил долг. Холодно заметил парень, не поддавшись на провокацию. Ни привычных насмешек, ни горделивой ухмылки. Он был серьезен, слишком серьезен. Страх липким комком подкатился к горлу, и я, не удержавшись, глотнула, а Грейсон закончил. «Да и работала ты не бесплатно. Так что прекрати тыкать долгами. Не в том ты -то сейчас положении». Я дернула рукой, пытаясь вырваться из схватки одного из помощников Грейсона, но не смогла. Зато, наконец, рассмотрела место, где нахожусь. Судя по всему, это был один из пустующих домов трущобок на окраине города. Выбитые окна, пыльный раскрошенный пол, запах плесени и старых вещей. Местами остатки убогой, давно истлевшей мебели. Справа у окна, облокотившийся подоконник, стоял зверь. Именно его голос я слышала недавно. Неудивительно, что не смогла определить, кому он принадлежит. Зверя я практически не знала. «Зачем ты это сделал?» — спросила я у Грейсона. «Скоро ты узнаешь, ядовитая». Сказал он и подошел ближе. Взял меня за подбородок и приподнял его кверху, заглянув в глаза. «Ты ведь уже связалась со своим богатеньким мерзавцем?» «Что?» От удивления я даже открыла рот. «Конечно!» — удовлетворенно произнес он, глядя на меня. «Связалась. Сейчас ты пошлешь ему сигнал еще раз...» и передашь, чтобы он не тащил сюда законников, иначе, боюсь, ты не доживешь до конца этого дня. Ты ведь сможешь это передать. Так, Яд? -то. То есть я тебе не нужна? Тебе нужен Кэлс? Ты догадливая девочка, но недостаточно. Грейсон холодно улыбнулся. И слишком часто лезешь не в свое дело. Мне действительно не хотелось тебя вмешивать, но ты сделала свой выбор. Если бы я не лезла не в свое дело, ты бы гнил в тюрьме. Безусловно, но то дело прошлое, а сейчас не стоило играть не на той стороне. Все эти нападения твоих рук дело?» Возмутилась я, решив оставить на потом вопрос не про ту сторону. «Яд, давай не будем пререкаться, хорошо? Я не испытываю к тебе ненависти или злости. Я пытался тебя вразумить». «Ну ведь ты не слушаешь хороших людей и прёшь на пролом». «Зря. Я просил убраться тебя из города. Несколько раз оставлял для тебя предостережение. Что стоило им внять?» «О чём ты вообще говоришь? Причём здесь Кэлс? Ты хочешь получить за него выкуп?» Высказала я единственное логичное предположение. «Нет». Грейсинг хищно улыбнулся. «Я просто хочу ему отомстить». «За что?» — поинтересовалась я, в глубине души уже осознав, в чем дело. Кажется, я поняла, кто именно был любовником Брилл. Только вот неясно, какую игру ведет сейчас Грейсон. К чему угрозы и брошенные фразы про другую сторону? Что ему нужно от Келза? Уточнить мне не дали. Грейсон потерял терпение и рыкнул. «Делай, что сказано». Зови своего дружка на помощь. Думаю, он и так идет. Возможно, но подозреваю не один. Мне тут не нужны законники, мне нужен только этот ублюдок. С чего ты решил, что он будет из-за меня подвергать свою жизнь опасности? Я не удержалась от усмешки. Вас видели на Золотом пляже. Ну и... Я постаралась не подать виду, что меня как-то взволновало это сообщение. «Мало ли с кем Кэлс, он может быть с кем угодно, но ты, ты не ветрена. Промахнулась лишь один раз с этим слизняком Трионом, и то он от тебя был без ума. И с паршивцем то же самое. Ты не подпустила бы его к себе, если бы не была уверена, что он растелится ковриком у твоих ног, ядовитое». Я так не считала, но промолчала, а Грейсон пробужил «А потом мы уже устраивали вам проверку тогда, после вечеринки. Он ведь очень быстро прибежал к тебе на выручку. Поэтому зови». У меня не было выбора. Я не знала, как в нескольких картинках обрисовать Кэлзу ситуацию и велеть бежать как можно быстрее и дальше. Очень надеялась, что он сам сообразит и не станет соваться. Правда, я не знала, какая уча ждет в этом случае меня и как долго станет ждать Грейсон. Он вполне может пойти еще на одно убийство. Я даже боялась начать его разбалтывать и выяснять, что у него на уме. Слишком хорошо знала, чем больше говорят жертве, тем, вероятнее, ее не собираются оставлять в живых. Было страшно и непонятно. За какие прегрешения Грейсон хотел отомстить Кэлзу? Не за то ли, что брил все же выбрала постоянного парня и своим решением подтолкнула Грейсона к убийству? Такое развитие событий мне казалось логичным, и именно об этом я пыталась рассказать Кэлзу через образы. Несколько ярких картинок предостережений без ответа с той стороны, и я словно подкошенная рухнула на пол. Пока такие сеансы связи отбирали слишком много сил. «Положите ее на диван» скомандовал Грейсон. «И выставите людей по периметру дома, чтобы о приближении мерзавца сообщили мне заранее. Не хочу проворонить. И не сметь его калечить, он мой. Он не сунется сюда один и без подстраховки. Не выдержав, сказала я, и за это получила по губам от одного слишком ретевого охранника». Вскрикнула и покосилась со злостью. Я чувствовала, как тонкая струйка крови стекла на подбородок. Я даже вытереть ее не могла, руки были связаны». «Вир, неужели не можешь проявить себя иначе?» — рыкнул на него Грейсон. «Чтобы произвести на меня впечатление, не стоит бить девушку. К тому же связанную. Не позорься». Вир, словно испуганная шавка, метнулся в угол, а Грейсон подошел ко мне и почти нежно вытер кровь с разбитой губы. Эйта Джесс заставил бояться сильнее». В глазах парня я видела огонь. То ли ярости, то ли отчаяния, то ли сумасшествия. «А ты ведь права, Яд. Всегда была умной девочкой», — заметил он. «Такому мерзавцу, как Фуагл, нужна наглядность, чтобы до него дошла вся серьезность ситуации. Поэтому мы, пожалуй, сменим местоположение. Вставай!» Он подошел ко мне, дернул за локоть и подтащил за собой сначала к полуразрушенному проходу внутри здания, а потом по раскрошившейся каменной лестнице на крышу. Скрипнула на несмазанных петлях рассохшаяся деревянная дверь и в глаза ударило солнце. Я провела без сознания всю ночь. Сейчас время близилось к полудню, а может быть и уже перевалило за него». Из всех людей Грейсона к нам присоединился один только зверь. Меня подмывало спросить, зачем он задирал Келза. Это было приказом главаря или личной инициативой? Зачем ты это делаешь, Грейсон? Я все же начала на свой страх и риск выяснять, что к чему, когда меня подвели к краю крыши и привязали к металлической стойке, видно издалека и очень просто скинуть». Я даже разбиться не успею, погибну раньше, шею охватывает петля. Если чуть толкнуть в спину, она просто сработает, как удавка. Я же сказал, яд, моя цель — месть, — невозмутимо заметил главарь. Ты мстишь Кэлзу за то, что брил выбрала не тебя? Заткнись! Он метнулся ко мне и отпихнул еще ближе к краю крыши. «Веревка опасно натянулась, а я испуганно выдохнула. «Не провоцируй меня разговорами о том, в чем ни демона не понимаешь. «Если столкнешь меня, будут проблемы. «Я попыталась вразумить Грейсона, который явно находился не в себе. «Ветер дрепал мои волосы и хлестал по губам, «а край крыши был слишком близк. «Не знаю, почему парня так тянуло на высоту». Брилон, по всей видимости, заставил прыгнуть. Кто знает, какая участь ждет меня. Поверь, когда я убью мерзкого ублюдка, проблемы будут значительно больше. На твою смерть никто и внимания не обратит. Кому есть дело до того, что с богатеньким наследником погибла еще и никому не нужная девчонка? А тебе напишут «Случайная жертва яд». «Ты ведь не хочешь быть просто строчкой в бульварной газетенке?» Слова Грейсона были ужасающе правдиво. Горлу подкатил комок первобытного ужаса, а парень, заметив это, добавил «Стой и молись, чтобы все прошло так, как мне надо. Тогда, быть может, ты останешься жива. В ином случае я убью тебя, не задумываясь. Не хочешь стать разменной монетой?» Молчи и молись. Я хотела сказать много чего. Попытаться вразумить, выведать подробности. Я до сих пор не понимала, что произошло и почему. Предположительно, брил в тот вечер окончательно порвала с Грейсоном, а он столкнул ее с крыши. Все было логично за исключением двух моментов. Во-первых, Брилл заставили прыгнуть с помощью ментальной магии. Это не был импульсивный поступок. Убийца предполагал, что исход может быть именно таким. Во-вторых, зачем брил связалась со мной? Если у нее были проблемы с Грейсоном, какой помощи она ждала от меня? Или у нее имелось что-то, чем она надеялась откупиться, а меня она хотела использовать в качестве посредника? Тьма вопросов и ни одного ответа, а время шло. Грейсон зверел и Кэлс становится с каждым мигом все ближе к смерти, или, если он внял глаз у разума и решил не приходить, ближе к смерти с каждым мигом становилась я. Солнце палило нещадно. Оно вообще в Кейптоне частый гость, яркое, обжигающее. От него лучше прятаться за широкими полями шляпы или в помещении, а никак не стоять на самом пекле с непокрытой головой. Мои черные волосы притягивали обжигающие лучи. Голова кружилась и перед глазами плыла, а Кэлс не спешил появляться. Губы пересохли, дико хотелось пить. Грейсон нервничал все больше, а я испытывала странные чувства. С одной стороны, радовалась, что Кэлс внял моим предостережением, а с другой какая-то часть меня надеялась. А вдруг парень сумеет меня вытащить? Я уже смирилась с неизбежным и пыталась придумать, чем зацепить Грейсона, как вывести на разговор и заставить отпустить. Почти уже решила рискнуть и применить ментальную магию, хотя невелик был шанс, что у меня получится. Даже если смогу положить одним ударом Грейсона и зверя, мне не хватит времени развязать путы. Здоровые и сильные парни придут в себя быстро». Пока взвешивала «за» и «против», вдалеке увидела высокую фигуру, которая отсюда казалась крошечной среди заброшенных домов на окраине города. Хелс действительно шел один. Я увидела его первой и мысленно взвыла. Парень был умным, сильным и одаренным. Но что он мог сделать один против банды Грейсона на их территории? В этом районе трущоб, выходящем практически к самому побережью, единственному на всей территории Кейптона, где не было пляжа, так как море подходило к раскрошенной ветрами почти отвесной скале, сегодня было безлюдно. Они словно чувствовали опасность, а, быть может, их просто попросили не вмешиваться и исчезнуть. Разборки здесь случались часто. «Не спрятаться, не увернуться». Неужели он не боится, что его просто убьют, не позволив и сунуться ближе? Почему Кэлс так беспечен, поняла чуть позже, когда его попытались схватить. Я наблюдала за ним замирающим сердцем. Парень шел напролом и не смотрел по сторонам, я даже не знала, видит он меня или нет». Когда ему навстречу вышли трое воздушников, их просто отшвырнула в сторону стена огня, которая окружала парня невидимым защитным кольцом. Кэлс выполнил условия, но имел козыри в рукаве. У него были необходимые навыки и средства. Его учили действовать как боевика с рождения, а деньги отца позволяли использовать любые заклинания и амулеты. Я, увлечённая приближением кэлза не услышала шаги за спиной. А он хорошо подготовился. Хмыкнул Грейсон мне на ухо и сильно толкнул в спину. Я вскрикнула и полетела вперёд, чувствуя, как натягивается на шею верёвка. На секунду мелькнула мысль, что это конец, но упасть мне не дали. Я зависла в нелепой позе у края крыши, Лишь носки сапог касались бортика. Связанные за спиной руки не давали поймать равновесие, веревка, намотанная на одну из металлических стоек, впивалась в шею. Я была словно собака в строгом ошейнике, и упасть вниз с крыши мне не давала лишь магия Грейсона. Сильные струи воздуха образовывали воздушную подушку у меня в районе груди и живота. Благодаря им я еще не погибла. «Я ждал тебя!» — крикнул Грейсон кэлзу замершему внизу. «Поднимайся! Мои люди тебя проводят!» И «Я умею уходить сам!» — язвительно отозвался парень. «Отпусти ее! Я же уже здесь!» «И потом расскажешь, сколько хочешь денег!» «Вы ведь все хотите денег!» «Все будет не так просто, богатенький придурок!» «Я значительно меньше нуждаюсь в деньгах, чем ты себе возомнил!» «Мне нужна твоя паршивая шкура». «Отпусти яд!» «Нет, пока меня все устраивает. Поднимайся, быстро!» Келс оказался разумным и не стал спорить. Едва только парень появился на крыше в сопровождении еще двух воздушников, Грейсон привел меня в вертикальное положение, и я метнулась подальше от края, насколько позволила веревка. Руки тряслись, Дыхание вырывалось скрипом. Все же я не была такой выдержанной и сильной, какой хотела казаться окружающим меня людям. «Ты как?» Кэлс бросился ко мне навстречу, но путь ему отрезали люди Грейсона. «Сколько?» Поинтересовался парень, который умудрялся смотреть прямо в глаза вожаку и при этом словно сквозь его подчиненных, перегораживающих дорогу. «Я же сказал, не будет так просто!» «Не понимаю, к чему сложности?» — произнес Кэлз. «Я, признаться честно, вообще не понимаю, что происходит. Если тебе не нужны деньги, зачем я?» «А я тебе объясню!» Огрызнулся главарь и послал мощную струю воздуха, ударившую Кэлза в живот. Парень растерялся лишь на миг, Согнулся от сокрушительного удара, но тотчас распрямился. Вспыхнуло пламя. Он сейчас походил на восставшего из пепла феникса, красивого и гордого. «Не пойдет, убери магию!» Скомандовал Грейсон, теряя терпение, и порывом ветра меня снова отнесло к бортику крыши. Но сейчас, когда пришла помощь, я знала, мне есть что терять и поддалась только для виду. Я не могла противостоять магии воздушников долго, но уперлась каблуками в пол и собрала все свои силы. Грейсон это заметил, но не придал значения. Он еще мог меня убить порывом ветра, если бы захотел. Нужно было лишь усилить натиск. Я же со связанными руками оставалась практически беспомощной. Собственную магию использовать пока не рисковала, слишком много сил уходило на то, чтобы просто устоять». «Уберу». Улыбка Келза пугала. Он не хотел сдаваться. «Приготовился играть не по правилам, и внезапно я осознала, что мне придется рисковать с ним. Хочу я того или нет?» Наверху было только четыре человека. Этого Грейсон полагал достаточно, чтобы справиться с Келзом, особенно если в заложниках я. Остальная часть банды заняла первый полуразрушенный этаж дома. Они чувствовали себя хозяевами положения. Наверное, не зря. По сути, Келс был всего лишь мальчишкой. Глупым, самонадеянным, и я за него очень боялась. Он шагнул в сторону Грейсона, резко развел руки в стороны, и две огненные плети, вместо того, чтобы ударить в противника, захватили его подельника в расслабленно стоящих чуть сзади парня. Огонь был опаснее, чем ветер, и причинял больше ущерб. Первый воздушник заорал с привизгом и рухнул на колени, а струя воздуха ударила по мне, отбросив почти к краю. Я пыталась зацепиться ногами, но скользила вниз. Краем глаза я видела, как зверь, который не попал под действие плеток Келза, рванул к нему, на ходу выхватывая что-то темное и гибкое, может быть, кнут. Полыхнуло, и раздался еще один вопль, а Грейсон заорал. «Я скину её. А я пожарю их медленно!» – отозвался Кэлс. На крыше поднялась настоящая буря. Потоки воздуха закручивались в смерчи, трепали волосы, гнули металлические опоры. Мне пока не давали упасть, но веревка натянулась на шее, и я начала задыхаться. За происходящим на крыше могла наблюдать лишь искоса. Зато слышала хорошо и чувствовала вонь горелого мяса. Судя по топоту и воплям, Грейсон успешила подмога. А значит, нам крышка. Вряд ли Кэлс продержится долго. Одновременно произошло сразу несколько событий. У меня перед глазами они слились в быстро меняющуюся картинку из калейдоскопа. Снова полыхнуло пламя, на этот раз точечно и где-то очень близко. Веревка оборвалась, дышать сразу стало легче, но я потеряла равновесие, а Грейсон только усилил поток воздуха. Крик застрял в горле. Если бы руки были свободны, я бы удержалась, а так соскользнула, чувствуя, что под ногами больше нет опоры. Не знаю, как Кэлс успел прорваться вперед и меня поддержать. Схватил за талию, прижал к себе и... И мы полетели вниз вместе под гогот Грейсона. Испугаться я не успела. Кэл шепнул на ухо, не волнуйся. Прежде чем мы совершили немыслимый кульбит и плавно вошли во что-то веское. Воздух уплотнился, когда Кэл швырнул крупное кольцо. Я замечала его раньше. Время замедлилось, и я видела, как приближается к ногам земля. Оказалось, не так-то сложно сгруппироваться и приземлиться довольно мягко, но все равно чувствительно ударившись коленями и плечом, которое пришлось использовать в качестве опоры вместо рук.